Эти вполне разумные опасения возродились в 30-е годы, когда опасность войны стала более реальной и подтвердились во время катастрофы 1941 года, когда крестьянство западных областей поначалу встречало вторгшиеся немецкие войска как освободителей. Не менее резко Бухарин выступал и против новой сталинской политики в области экономики, начиная с вопроса о продолжение НЕПА и кончая характером планирования. Усматривая в зерновом кризисе 1928 года симптом ограниченного кризиса единоличного хозяйства, Сталин косвенным образом ставил под сомнение господствующую бухаринскую точку зрения на НЭП как на долговременную политику. Сталинский анализ кризиса отличался непоследовательностью. С одной стороны, он утверждал, что кулак процветает, набирает большую силу и пытается навязать правительству свою волю и припрятывает большие запасы зерна, объявляя таким образом войну НЭПу и советскому государству. С другой стороны, он указывал на неизменно низкую производительность и незначительные товарные излишки единоличных крестьянских хозяйств. Эти два аргумента противоречили друг другу в оценке объема производства зерна, но приводились в качестве доказательства того, что сохранение индивидуальных хозяйств стало несовместимым с выдвигаемыми партией планами индустриализации». Бухарин резко возражал, утверждая, что нехватка зерна вызвана не неким железным законом или органическими причинами, а временными диспропорциями и приходящими обстоятельствами. Он полностью отверг сталинские заклинания об ужасно громадных натуральных зерновых фондах. Никто больше этим роскозням не верит. Настоящая проблема заключалась не в припрятанных запасах зерна, а в низком уровне зернового производства, обусловленном двумя серьезными, но поправимыми обстоятельствами. Одно из них состояло в том, что политика цен осуществлялась как в сумасшедшем доме, волей-неволей создав положение, при котором производство зерна стало невыгодным по сравнению с с производством других культур или несельскохозяйственными занятиями. Промыслы и прочие занятия давали крестьянам почти половину доходов. Гибкая политика цен, оказывавшая предпочтение зерну, могла бы стимулировать увеличение его производства и в сочетании с прогрессивным налогообложением и неустанным Улучшением положения с дефицитными промтоварами формирование рыночных излишков. Второй причиной отставания зернового производства, соглашался Бухарин, являлись примитивные методы ведения крестьянского хозяйства. Но он по-прежнему считал, что относительно скромное финансовое и агротехническая поддержка крестьян-единоличников даст значительное увеличение объема сельскохозяйственного производства. 30 сентября 1928 года. Недописанная передовица за 23 сентября 1928 года, чье авторство приписывается Бухарину Тетюшовым, Его высказывание на июльском пленуме 1928 года. «Частное крестьянское хозяйство продолжало оставаться основой бухаринской сельскохозяйственной программы, однако в отличие от 1924-1926 годов оно не было единственным элементом этой программы». Теперь Бухарин считал, что необходимо и возможно создать добровольный коллективный сектор, который при надлежащей пропаганде и поддержке постепенно разрастется, через 5-10 лет обеспечит примерно одну пятую товарного зерна и в конце концов, спустя целый исторический период, совершенно вытеснит частное крестьянское хозяйство. До середины 1929 года Сталин официально придерживался примерно такого же плана. Но уже в мае-июне 1929 года Бухарин увидел в его воинственном тоне и в манихейском пренебрежении к единоличному крестьянскому хозяйству и к сбытовым кооперативам намерение совершить гибельный резкий скачок. «В ближайшем будущем крестьянские хозяйства должны были дать основную часть производимого зерна. Однако в результате сталинских чрезвычайных мер, указывал Бухарин, крестьянское хозяйство регрессирует, ибо основная масса крестьянства потеряла всякий стимул к производству». Более того... Марксисты по традиции полагали, что для здоровой коллективизации необходимы обученные работники, известное накопление в сельском хозяйстве и механизация, тогда как в советской деревне эти предпосылки отсутствовали. Из тысячи часов нельзя сложить ни одного трактора. Бухарин с возмущением вопрошал, не собирается ли Сталин провести коллективизацию на нищете и раздроблении. Это, добавил Рыков, было бы дискредитацией всей социалистической работы и гибелью всего дела. Высказывание Бухарина 30 сентября 1928 года Передавица Рыкова, 24 мая 1928 года. «Бухарин считал сталинский курс в деревне экономически бессмысленным именно потому, что он запирает нам все входы и выходы, уничтожая многообразие путей развития, которые обещал НЭП». Его собственная сельскохозяйственная программа имела целью максимальное использование разнообразных возможностей и достижение правильного сочетания колхозного и индивидуального накопления. Он призывал к разностороннему подходу подъем индивидуального крестьянского хозяйства, особенно зернового, ограничение кулацкого хозяйства, строительство совхозов и колхозов при правильной политике цен при кооперировании масс крестьянством. Речь Бухарина на июльском пленуме 1928 года. В таком случае НЭП, конкретно говоря, индивидуальное крестьянское хозяйство и рыночные отношения, будет и дальше служить делу индустриализации Советского Союза. Такова была официальная политика партии еще в 1929 году. Однако к концу года ее резко отвергли, а бухаринские доводы никем не опровергались и не проверялись на практике. Аграрная программа «Бухарина» определила его оппозицию проповедуемому Сталином безграничному расширению тяжелой промышленности, финансируемому весьма похожими на дань поборами сельского населения. По всей видимости, теперь Бухарин понял, что прикладная Туган-Барановщина, паразитирующая промышленность, производящая почти исключительно себе на потребу, в руках – современного Чингисхана действительно может оказаться успешной ценой большой жестокости и лишь на какое-то время. Например, его предсказание насчет рабовладельческого хозяйства. Несмотря на то, что Бухарин предсказывал катастрофу, в его заметках экономиста проскальзывала также мысль о возможном успехе прикладной Туган-Барановщины. Но, как он снова доказывал в 1928-1929 годах, планомерная здоровая индустриализация возможна только на базе расширения рынка потребительских товаров и использования ресурсов процветающего сельского хозяйства. Такой подход свидетельствовал о более серьезном отношении к развитию тяжелой промышленности и связанным с ним затратам. Пересмотрев в 1926-1927 годах свое отношение к данной проблеме, Бухарин и Рыков теперь стояли за значительные капитальные затраты. Они смирились с неизбежностью временных, частичных диспропорций и понимали, что «придется некоторое время кое в чем поужаться». Это слова Рыкова. Однако капитальные затраты должны ограничиваться пропорциональными капиталовложениями в сельское хозяйство и производство потребительских товаров для крестьян, а также реально существующими ресурсами. Бухарин надеялся, что жертвы и диспропорции можно будет свести к минимуму, поощряя мелкую частную промышленность, особенно для утоления голода на потребительские товары. Избегая чрезмерных инвестиций в дорогостоящие и долгосрочные проекты, а также сочетая индустриализацию с повышением производительности труда, научной организации производства и использованием достижений научно-технической революции на Западе. Наиболее полные его пересмотренные взгляды на политику в области промышленности и его возражения против сталинской индустриализации излагаются в заметках экономиста. Его речь на июльском пленуме 1928 года, высказывание 2 декабря 1928 года и 20 января 1929 года о преимуществах научной организации труда. Этот экономический диспут неизбежно вылился и в столкновение между двумя разными точками зрения на планирование, в частности, на первый пятилетний план. Сталинская группа в духе своих милитаристских понятий о политике избрала крайний вариант так называемого телеологического планирования. Этот подход, согласно которому волевые усилия способны преодолевать объективные препятствия, обратился под водительством Сталина в каскад хелиостических команд и постоянно растущих плановых заданий. В 1928 29 годах Бухарин, естественно, высказывал совершенно другие взгляды на планирование. Их можно вкратце суммировать следующим образом. Во-первых, экономическое планирование означает рациональное использование ресурсов для достижения поставленных целей. Поэтому план должен быть основан на научных выкладках и объективной статистике, а не на своеволии и акробатических сальто-мортале. Во-вторых, Целью планирования является избавление экономического развития от свойственных капитализму, анархии производства и кризисов, нарушений равновесия. Поэтому план должен способствовать созданию условий динамического экономического равновесия и функционировать в их рамках, определяя правильные пропорции во всем народном хозяйстве и придерживаясь их, учитывая и обеспечивая резервы в-третьих, Планирование, особенно в отсталых аграрных странах, должно быть гибким, допуская весьма значительные элементы, не поддающиеся учету стихийности, в том числе неустойчивость урожая или рынка. Оно не может быть стопроцентным планированием или, как заметил один бухаренец пятилетней Библией. Писарев. И, наконец, при планировании следует неуклонно избегать чрезмерной централизации, чрезмерной бюрократизации. В таких условиях издержки неправильных решений могут быть не меньше, чем издержки от анархичности капитализма. А искоренение гибкости и инициативы снизу ведет к хозяйственному артериосклерозу, к тысячам маленьких и больших глупостей и к тому, что Бухарин назвал организованной бесхозяйственностью. На самом деле, централизация имеет свои пределы, и необходимо давать известную самостоятельность подчиненным инстанциям. В определенных рамках они должны быть самостоятельны и ответственны. Предписания из центра должны ограничиваться постановкой задачи исключительно в ее идее. Конкретная расшифровка есть дело низших Инстанций, которые действуют в зависимости от конкретных условий жизни. Наиболее полно взгляды Бухарина на планирование изложены в заметках экономиста 30 сентября 1928 года в статье «За 13 августа 1928 года». Об опасностях чрезмерной централизации и взваливании на себя непосильных задач высказывание 20 января 1929 года. Таким образом, вопреки сталинским легендам, борьба происходила не между сторонниками и противниками плановой индустриализации, а между различными подходами к данной проблеме. Дискуссия часто сосредоточивалась на степени, на уровне выкачивания из сельского хозяйства, уровне капитальных затрат и планируемых темпах роста. Но для Бухарина в этом как раз и заключалась разница между более или менее бескризисным развитием и авантюризмом. Он защищал установленный в начале 1928 года весьма высокий уровень капиталовложений, предусматривавший почти 20-процентный ежегодный рост объема промышленного производства и отброшенный Сталином как недостаточный. Бухарин настаивал на том, чтобы сохранить и не раздуть этот темп, стремиться к реальному росту и не создавать фетиша из темпа. Бухарин предсказывал, что в отличие от политики сумасшедшего дома, так можно будет обеспечить наивысший длительный темп. 30 сентября 1928 года о том же высказывании 10 ноября восьмого года и 2 декабря. В своем заявлении в Политбюро 30 января 1929 года Бухарин предостерегал «Мы можем заколачивать громаднейшие средства на индустриализацию, но в один прекрасный день с удивлением увидим, что нужно резать по живому месту, сокращать, закрывать и так далее». И в своем пересмотренном варианте экономическая философия Бухарина предусматривала сдержанность и сбалансированное развитие в противовес чрезмерным капиталовложениям, чрезмерному планированию, чрезмерной централизации и перенапряжению ресурсов. Если его экономические и плановые доводы кажутся ординарными, то это потому, что они получили широкое признание, в том числе даже в коммунистических странах. Более удивительно то, что их потом абсолютно игнорировали, а вслед за падением Бухарина даже официально придали поруганию, как чуждые большевизму. Острая враждебность Бухарина новому сталинскому курсу объясняется не только его тяжелыми политическими предчувствиями и экономическими соображениями. Основным фактором здесь оставалось его нравственное неприятие чудовищно односторонней политики по отношению к крестьянству как несовместимой с социализмом и историческими задачами большевиков. В своей полемике с Преображенским в середине 20-х годов Бухарин особо настаивал на этической стороне и индустриализации СССР. Он отстаивал ту же точку зрения и в споре со Сталином. Наша социалистическая индустриализация должна отличаться от капиталистической. Социалистическая индустриализация – это не паразитарный по отношению к деревне процесс. Это, в свою очередь, повлияло на его экономические доводы против принципа производства Производства и в защиту принципа развития массовых потребностей как основного хозяйственного принципа советской индустриализации. 30 сентября 1928 года, а также статья за 27 мая 1928 года. По мере того, как росла тревога Бухарина по поводу Сталинской политике даниз-крестьянства он начал выражать свой нравственный протест, пользуясь аналогиями с несколько иным периодом русской истории. В сентябре 1928 года он гневно писал, что позор царской России заключался в беспощадной эксплуатации мужика. Сталин же хочет поместить СССР в этом историческом ряду за старой. Россией. 30 сентября 1928 года на эзоповском языке Бухарина обвинение было направлено против сверхиндустриализаторов троцкистского толка. Ничто не выразило сути этого исторического обвинения столь ясно, сколь данное им замечательное определение сталинской политики как военно-феодальной эксплуатации». Эта формулировка, либо ее варианты, имела особое звучание для русских революционеров. Она постоянно встречалась в сочинениях довоенных радикалов и либералов как бранный термин, характеризовавший необыкновенно деспотическую природу царистского государства, наследие монгольского завоевания и грабительского отношения к закрепощенным крестьянам. Например, Милюков. Очерки по истории русской культуры. Часть 1. Пятое издание. Санкт-Петербург, 1904 год. Страницы 141-143. Плеханов. История русской общественной мысли. Том 1. Издание второе. Москва-Ленинград, 1925 год. Страницы 51-55. Сидоров «Ленин. О русском военно-феодальном империализме. История СССР. Номер 3. Май-июнь 1961 года. Страницы с 47 по 70. Для Бухарина и его последователей сталинское выбивание поборов с населения и политика татарских ханов знаменовали возрождение этой традиции». Эти выражения приписываются молодым бухаринцам. Один из них говорил, в связи с политикой военно-феодальной эксплуатации крестьянства можно переименовать СССР в «Золотую Орду». Таким образом, обвиняя генсеков в военно-феодальной эксплуатации крестьянства, Бухарин клеймил его не только от имени большевистской революции, но и от имени – предшествовавший ей антицаристской интеллигенции поэтому его злостную клевету так никогда официально не забыли и не простили этим обвинением он задел сталинистов за живое последовала их немедленная реакция об этом в работе «Боярского легенда о военно-феодальной эксплуатации крестьянства. Спутник коммуниста. Номер 8. Апрель 1929 года. Страницы с 8 по 16. Каганович в «Комсомольской правде» за 28 ноября 1929 года. Официальная советская литература до сих пор не может простить его этот термин «Бухарину». Дурные предчувствия Бухарина насчет возрождения царских порядков этим не ограничивались. Для него, как и для марксистских русских революционеров, политической квинтэссенцией царизма было чиновничье государство, деспотически правящее несчастным народом при помощи беззакония и произвола. Революция обещала покончить с этой традицией созданием нечиновничьего государства, народного государства для народа, которое Ленин называл государством коммунной. Бухарин с надеждой смотрел на него как на противовес наметившемуся в новейшей истории сползанию к новому Левиафану. В начале и середине 20-х годов, отрешившись от своего непродолжительного энтузиазма по поводу государственности, Бухарин громко выражал озабоченность в связи с возможностью возникновения в советских условиях нового государства чиновников и нового официального беззакония. Он усматривал такую опасность в монополистической философии левых и в волевых импульсах, и видел в партии слугу народа и защиту от естественных чиновных замашек и злоупотреблений государственного аппарата. Например, его призыв 2 декабря 1928 года. События 28-29 годов превратили эту озабоченность в нескрываемую тревогу и подорвали его романтическую веру в партию. В затянувшихся сталинских чрезвычайных мерах он видел олицетворение административного произвола и нарождающейся системы официального беззакония, которую воплощал советский уполномоченный, выкладывающий наган на стол и выжимающий зерно из приведенных к нему крестьян. Вот почему Сталин... Презрительно заметил, что Бухарин убегает от чрезвычайных мер, как черт от Ладана. Неподписанная передовица Бухарина, 14 июля 1928 года. Рассказ Астрова о процессе реквизиции, 3 июля 1928 года. Хуже того, Бухарин знал, что партийные работники, выполняющие приказы сверху, являются никем иным, как проводниками этого нового произвола. Его громкое возмущение чиновниками советского государства, которые «позабыли о живых людях», свидетельствует о том, что он лишился иллюзий. Он говорил, что партийные кадры развращены властью и сами начали злоупотреблять ею, как надворные советники при старом режиме, проявляя подхалимство и угодничество перед начальством и капризность и чванство по отношению к народу. Партия и государство слились, вот беда, и партийные органы не отличаются ничем от органов государственной власти. Меморандум Бухарина Каменева. Не объясняя, является ли это причиной или следствием нового сталинского курса, но сокрушаясь по поводу его схожести со старой Россией и опасаясь его возможных результатов, Бухарин взывал к ленинскому «государству коммуни», от которой мы еще, к сожалению, очень и очень далеки, дабы подчеркнуть, что историческая тенденция сталинской политики уводит в сторону от государственного порядка, в котором не народ для чиновника, а чиновник для народа. Полагая, что сталинская линия губительна для партии и для страны и несовместима с большевизмом, Бухарин испытывал сильнейшее возмущение по остроте своей, затмившее даже враждебность, которую он некогда испытывал по отношению к левым. Разумеется, историческое наследие всякой неудачной оппозиции в главных поворотных пунктах истории — это вопрос гадания задним числом, о чем-то осязаемом, но на самом деле не поддающимся расчету. Это относится и к тому ходу развития, который имел бы место, если бы возобладала бухаринская экономическая политика. Однако часть его доводов против нарождавшегося сталинизма скоро подтвердилась на практике. Еще в середине 1928 года, за полтора года до революции сверху, Бухарин разглядел в милитаристской политике Сталина, оставив в стороне вопрос о ее экономической целесообразности – перспективы Третьей революции, гражданской войны в деревне, кровавых репрессий и полицейского государства. Другие, в том числе и сторонники генсека, не ожидали таких последствий. Одно это предвидение придало фигуре побежденного Бухарина особое значение в годы, оставшиеся ему в сталинской России, и оно же вызвало к нему особую ненависть Сталина.